Глава двадцать вторая. Солнце. Непроглядная, вязкая, всепоглощающая тьма. Тьма, в которой никогда ничего не было. В которой нет ни звезд, ни материи, ни пространства. Даже времени. Есть лишь он, бесконечно маленький, одинокий, жалкий. Он пытался оглядеться, но для того, чтобы повернуть голову в сторону, нужны были стороны и голова. Но в этой тьме полное одиночества не было ничего. Он еще помнил, что когда-то был, что он жил, но жизнь это казалась смесью призрачных воспоминаний, совершенно не соответствующих друг другу. Они были нелогичны, странны и диковины. Ритуалы и поклонения распятым трупам смешивались в его памяти с поеданием тела живых. Кровавые битвы перерастали в загульные вечера, но все это не имело какого-либо смысла. Стараясь в глубинах памяти найти хоть что-то, за что его сознание могло бы зацепиться, он раз за разом возвращался к одному и тому же образу молодой девушки, но даже тот был обрывочен, состоял из противоречивых кусков мозаики. Пытаясь собрать этот образ воедино, он соединял куски, которые, накладываясь, становились все мутнее, и он уже не мог вспомнить цвет ее глаз, улыбку, гладкость кожи. В конце концов, не осталось ничего, что он мог бы с уверенностью назвать. Теперь снаружи была тьма, а внутри серая мгла. Чернее туман заволакивал каждый уголок его памяти, его естества. Прошла вечность, и внутри, и снаружи она стала тьма. Он был частью этой тьмы, черной песчинкой, полной отчаяния и одиночества. Вечная темнота забирала все. Радость, злость, воспоминания, надежды, даже отчаяния а постепенно пропала и она не осталось ничего кроме одиночества но даже к нему он начинал привыкать не было ни холода ни страха ни смерти не было чувств воспоминаний привязанностей карра раздалось вдруг откуда то изнутри тишина треснула и исказилась он больше не был один и он был остальное стало неважно он есть он был и хочет быть. «Кто он?» Имена и прозвища всплывали в памяти, которая тоже внезапно ожила. «Он есть, он Сергей, он отче, он летех, он гвардеец, он демон, он каннибал, он светоч!» «Боли нет, есть только раздражение нервов там, где боль, там жизнь. Крови нет, если она идет, значит, ты живешь. Тьмы нет, есть лишь отсутствие света, лишь свет». Если его не осталось в этом мире, то он, светыч, сияющий, принесет его. Чего бы это ему не стоило? Что бы за этим ни последовало, чем бы это ни обернулось? Свет, свет, свет, свет! Туман памяти рассеялся, теперь он четко видел лица, лица людей и нелюдей, которые его вдохновляли, которые заставляли волноваться, манили к себе, вызывали сожаление. Свет, свет, свет! Он не забудет о вас теперь уже никогда. Простите, что так долго. Простите, что не смог сделать это раньше. Простите, что не был с вами всегда. Свет, свет! Я отдам вам все до крупинки. До последней клетки, до последней капли крови, до последнего электрона. Свет! Жар, переполнявший его, вдруг пропал, но не исчез, просто он перестал быть жаром, а сконцентрировался в одной точке... Бесконечно ошибаясь, в какой-то момент внутреннее давление переросло в нечто новое. Он больше не был собой, он был всепоглощающим концентрированным светом. И свет прорывался наружу, разрывая его сверхновой. Свет! Волны расходились во все стороны, вырывая из черноты тысячи погаших искр. Его сила, самоотверженность, его преданность зажигали эти искры. А волны все шли и шли дальше. И вот уже десятки тысяч огоньков разгорелись по округе. Он видел их, знал их, жаждал их и отдавал им всего себя. Свет! Он горел, выгорал, даруя надежду, даруя мысли, даруя разум. И волны света отражались от земли, достигая небес, распространяясь на сотни километров во всех направлениях. Свет! Он чувствовал, как погибает, но это было неважно. Как выгорают аномашины в его теле, как отказывают системы и органы. Пусть он отдаст все. Свет. Разум покидал его, силы покидали, но он был счастлив. Тысячи, сотни тысяч братьев пробудились. Что будет дальше, неважно. Ему уже все равно. Он сделал то, для чего был создан. Тима. Тьма обступила его, но он больше не был одинок. Его братья жили, сражались, развивались. И пусть его обожженные перегрузки органы превратились в жаркое. Пусть все системы жизнеобеспечения стали сплавленным куском металла и углепластика. Пусть... «Дитя!» – произнесла у него в голове маленькая звездочка, падающая с небес. «Ты хочешь жить?» «Нет», – улыбаясь, ответил он. «Я сделал все, что должен был». «Ты хочешь умереть?» спросила звезда, все приближаясь. «Нет, но я готов к этому». «Спокойно», — сказал он. «А чего хочешь ты?» «Что ж, я скажу тебе, чего хочу я», — проревела пламенем приближающееся к нему светило. «Ты не заслужил смерти, не заслужил покоя, но ты заслужил вечность, ты будешь. Кто ты?» спросил ошарашно выгоревший светоч, уже зная ответ. «Я разум, разум, разум», ответило солнце, останавливаясь прямо перед ним. Оно закрывало собой горизонт, и в то же время было бесконечно далеко. Оплавляло жаром металла и оставалось ласковым и теплым. Он чувствовал, как светило приближается, но не глазами или кожей, потому что для обычных органов чувств было уже все равно на каком расстоянии от него пылающая звезда. Она все равно была всюду. «Ты будешь жить. Ты будешь нести мое слово. Ты проведешь свой народ на этом острове к новому будущему». Хоть его тело было где-то далеко, обособлено от мысли, он чувствовал изменения. надо машины забурлили в крови. Пусть большинство из них было сожжено и сплавлено, оставшиеся начали работать во сто крат быстрее. Ток, еще недавно выжигающий тело, стал усиленно поглощаться имплантатом. И пусть органы были безнадежно поражены, она на машины взяли на себя экстренные функции, вновь забилось второе сердце, легкие расправились, подавая кислород вены и артерии, прочистились от тромбов. «А теперь иди!» Свет мгновенно померк. Хотя он не мог открыть глаза, но знал, что вернулся в реальность. Об этом ему недвусмысленно говорила боль и шум в ушах. Голова пострадала меньше всего, однако, все, что ниже шеи, было в плачевном состоянии. Он едва чувствовал свое тело, но понимал, что висит, держась руками за металлические стержни, вбитые в стены. Кожа и роговая броня сплавились с металлом, и он не мог расцепить руки. Сквозь закрытые веки видел свет братьев, и двое из них прямо сейчас были рядом. «Старший мастер, я говорю вам, он уже мертв, мы ничем не можем ему помочь, идемте!» Расслышал он сквозь шум в ушах. «Мало-то еще, он только что сотворил чудо! Опять!» Негромко, но уверенно проговорил Маркус. А «Мы должны дождаться, пока он начнется, и тогда?» «Некогда ждать, ретранслятор с минуты на минуту будет разрушен, ну, значит, мы подождем эту минуту!» – отрезал Светоч. Нужно было пошевелиться, сказать хоть что-то, хоть промычать. Но единственное, что его хоть как-то слушалось, был собственный разум. Открыв панель персонажа, он выбрал связь. Затем перешел в список и остановился в шоковом состоянии. Там значилось больше ста тысяч киберов. У каждого в списке было имя, статус и уровень. И хотя связаться он мог только с ближайшими, все же это очень и очень вдохновляло я жив сообщил он выбрав маркуса снимите меня отсюда и давайте выбираться я знал проговорил громким шепотом старший мастер на все сто процентов был уверен что ты выживешь что вы выживете а ну ка помоги мне снять его с этого креста аккуратнее береня торви руки не могу у него кожа с металлом сварилась пробормотал в ответ мастер стоящий рядом «Значит, отрывай кожу, только аккуратно!» Сказал Маркус, начиная отдирать ладони от штырей. А в этот момент Светыч понял, как ему повезло, что нервы также пострадали при трансляции, иначе он уже сошел бы с ума от боли. А так вполне себе терпел, не проронив ни звука. А мастера сняли его с распятий, поточили к выходу, чувствовалось, что здание начинает шататься. Возможно, снизу это было не так заметно, но у них, на самом верху, пол явно ходил ходуном. «Ты уж прости, что мы тебя раньше не сняли», — бормотал Маркус. «Не знали, когда ты передачу закончишь? Да и осталось от тебя мало чего, не уверен был, что можно трогать». «Старшой, кажется, лестница обвалилась», — заметил мастер. «Тут только прыгать, а с ним это не очень получится». «Спускайтесь по шахте лифта», — передал он по связи. Используйте скобы, ремни и пряжки, любые металлические зажимы. Понял вас, сияющий, сейчас делаем. Маркус вернулся через минуту. Не видя, что несет старший мастер, он не мог догадаться о предназначении предмета. Все будет в порядке, главное, держи крепче. Сейчас я его веревками привяжу. Света чувствовал, как его приматывают к младшему мастеру, как тот кряхте разбегается и прыгает, цепляясь за трос в шахте лифта. Невесомость падения быстро сменилась резким ударом и рывком. Надежно зацепившись самодельным карабином, они слетели вниз. Несущий его мастер регулярно подтормаживал, чтобы не убиться. Когда они наконец достигли дна, скрип и треск конструкции начали сливаться в единую непрекращающуюся какофонию. Куски обшивки падали в шахту лифта, грозя завалить единственный оставшийся выход наружу. Понимая, что сейчас дорога каждая секунда, сияющий впился в сознание несущего его мастера и взял полный контроль на себя. Тело кузнеца, так звали этого молодого мастера, 25 уровня, было неплохо прокачано на физические нагрузки и интеллект. Все характеристики, кроме ловкости, были под сотню. А вот с ловкостью у него были большие проблемы. Никаких навыков в ускорении, даже самого первого врывка у парня не было. «Маркус, это я», — сказал сияющий губами младшего мастера. «За мной». «Понял?» — нисколько не удивившись, кивнул старший. Они неслись по обрушивающимся коридорам основания ретранслятора, но даже на бегу Светоч не терял времени, дотягиваясь разумом до каждого кибера, оказывающегося в радиусе его связи. Он отдавал один и тот же приказ «бежать!» Указывал точки эвакуации, собирал группы, и только в процессе одного из таких сборов внезапно увидел знакомое имя. Жанна, бессмертная. Она была жива, но по какой-то причине находилась далеко и не отвечала. Только дотянувшись до нее связи, он понял, что девушка без сознания. Однако ее сигнал быстро удалялся, и рядом не двигалось ни одного другого кибера. А значит, ее захватили люди. Подавив первый порыв броситься на выручку, он выбрал несколько десятков младших братьев и кинул их на перехват. К сожалению, никого старше десятого уровня рядом не было, а дальше сознание его не доставало. Убедившись, что он сделал максимум для ее спасения, Светоч вновь обратил внимание на окружающих. Они как раз выскочили из здания ретранслятора, длинный коридор вывел их на забаррикадированную улицу. Пути к отступлению перегораживала еще горящая техника. Осознание, что сначала битвы прошло только несколько часов, сильно ударило по мозгам. Ведь для него этот бой уже длился годами. Он заблаговременно собрал группу сопровождения, и теперь порядка десятка киберов ждали их у единственного целого танка, который, однако, вряд ли мог бы выехать с площади. Три младших, три стрелка, два мастера и два призрака ждали его приказов. Ксю подбежала было к нему в попытке помочь нести тело, но он отодвинул ее рукой под контрольного мастера. «Я в порядке, расчистите путь», — сказал он, указывая на наименее опасный участок. «Ксю, мне нужна твоя разведка. Идите вперед, мы не должны наткнуться на людей». «Хорошо», — кивнула девушка. Вначале не очень понимающий, почему вместо Маркуса командует какой-то младший мастер, но быстро принявший решение. «Призраки, за мной!» Они бежали по утоптанному десятками человеческих ног снегу. Было видно, что, добившись начала разрушения ретранслятора, люди отступили от самого здания. Темное дневное небо осветила ракета, ударившая в центр конструкции. Судя по всему, она была далеко не первой. Били прямой наводкой откуда-то сверху, но ни он, ни другие киберы не видели откуда, а значит и люди их тоже рассмотреть не могли. На секунду он задумался, не стоит ли отправить туда отряд, но потом понял, что смысла в этом нет. Люди просто ускоряли падение телевышки, но она и так рухнула бы с минуты на минуту. Выбрав еще несколько братьев, он указал точку сбора подальше от ретрансляторы. Звук лопающихся несущих конструкций был подобен грому, внезапный, но ожидаемый, и такой же громкий. Здание накренилось и начало свое падение. Он знал это, не оборачиваясь потому, что оборачиваться было некуда. Нужно было бежать, очень-очень быстро бежать, но тело чертового мастера оказалось не приспособлено для скоростных передвижений. Сияющий молча выругался, как он мог забыть о такой простой вещи. Усиление. Да, в будущем спасибо мастер ему не скажет, но сейчас это было неважно. Он передавал на имплантат подчиненного чистое знание. И вот, неприспособленные мышцы уже получили сигнал «Рывок!». Наверное, это было больно, но ему и своей боли хватало. Так что это он, пожалуй, оставит кузнецо. «Рывок!». Остальная группа едва успевает за ними. Впереди только призраки, у которых ловкость прокачана по максимуму и является ведущей характеристикой. Рывок? Быстрее! Еще двести метров! Орет он на отстающих. Они должны выбраться, должны остаться живы. Он не для того прошел через весь этот ад, чтобы умереть под бетонными обломками ретранслятора. Но мог ли он сделать еще что-то, кроме того, чтобы подгонять их? Мог, хоть сейчас это было и опасно, в первую очередь для него самого, для его не восстановившегося тела. Но если не сейчас, то никакого потом может уже и не быть. Отпустив сознание младшего мастера, он сконцентрировался на параметрах, хватит ли у него сейчас сил, выживет ли он. Он должен был проверить, проверить на практике. Указав место общего сбора теплый дом, он запел. Его песня легко разлетается по опустевшему городу, проникая в подвалы и на чердаки, она льется лучами света, заставляя низших выпрямиться, младших сконцентрироваться. Она дарует цель, надежду и средства для выживания. И пусть он чувствует, как начинает перегреваться передатчик, но песня будет литься, пока он не выполнит свою задачу. Он спасет столько, сколько сможет. Его братья и сестры не бежали, они летели. Подгоняемой песней она охватывала многие километры и десятки тысяч потерявшихся киберов. Каждый из них теперь четко знал, что нужно делать, за кем следовать и куда идти. Как капли дождя, стекающиеся по поверхности в одну лужу, они сливались в указанную им точку, к теплому дому. Вскоре система все же не выдержала перегрузки и вырубилась, а вслед за ней отключился и он сам. Тело все же не выдержало многократно превышенных нагрузок. «Приветствую тебя, хозяин!» — каркнул на ухо ворон. «Сияющий, проводник света, луч разума!» «Приветствую тебя, хозяин!» — прошипела саламандра, сидящая на руке. «А мы рады, что ты жив!» «Значит, вы тоже живы!» — проговорил он, озираясь. «Мир, его мир изменился! Он больше не сидел на троне в каменном зале, полном лавы!» Вместо этого он был на верхушке башни из белого мрамора. Подойдя к неогороженному краю, он понял, что башни находятся выше облаков, а тёмные тучи гремят молниями где-то внизу. Забавно. Мне казалось, что мой внутренний мир должен быть отражением телесного облика. «Так и есть», — прошипела Саламандра. «Изменился ты, изменился и твой мир». «Так уж я и изменился». Пробормотал Светоча затем, повинуясь внезапной догадке, открыл панель персонажа и выругался. Еще бы. Его мир не изменился при каких-то сдвигах в системах и параметрах. Его буквально вывернуло наизнанку. Почти все, что он с таким трудом вкладывал, очки навыков и характеристик, отсутствовало или было серым. Рядом с каждым серым навыком значилось «Навык отключен, недостаточно характеристик или уровня». А матерять он открыл основную панель персонажа. Сила 25, 100. Ловкость 25, 100. Интеллект 400. Восприятие 100, 250. Выносливость 10, 100. Доступных навыков нет. Доступных очков характеристик нет. Отмечено снижение характеристик в результате травмы. Судя по статам, у него был... Пятидесятый уровень, даже сорок пятый, если учитывать навык опытного. Да он же сейчас младше Маркуса, причем на целых двенадцать уровней, а то и семнадцать. Практически бесконечность. В легкой панике он открыл список навыков броня, не то, артиллерия заблокирована, странно. Вот же они сидят, хотя, может, дело во внутренних системах. Регенерация, рывок, связь, защита от ИМИ-2. Все не то, где же он? Сияющий пролистал список навыков несколько раз, затем устало подошел к трону и откинулся на спинку. Его не было, навыка которого так боялись, которым он не гордился, но который позволял ему быть собой, позволял быстро двигаться вверх, ни поглотителя, ни пожирателя, даже самого первого каннибала и того не было. Ни в отключенных, ни в активных, ни в будущих, а полоска уровня как была, так и осталась заполненной. Там значился Макс, без каких-либо вариантов. Он оказался в новых для себя условиях, в новой версии реальности для самого себя. А снаружи кипела жизнь, шла борьба за выживание видов, в которой они сегодня одержали пусть маленькую, но победу. Он был уверен, что они доберутся до теплого дома. Но что делать дальше? Сейчас он практически беспомощен. Коллега, не способный защитить даже себя, что уж говорить о других. Кибер с максимальным уровнем, но характеристиками десятого, без возможности быстрой прокачки. В полном опасности и угроз мире, постоянной войны. Теперь ему оставалось надеяться только на окружающих его собратьев. Как отнесется к нему новому Маркус? Будет ли слушаться? Как ему вернуть пропавшие навыки и характеристики? Сколько на это потребуется времени и сил? Еще раз открыв панель персонажа, он посмотрел на самый верх. Одинокая надпись значилась ровно по центру. Демон разума.